Глава одиннадцатая. Рай для грешников. Рика задрал голову, чтобы рассмотреть, где же заканчиваются верхние ярусы, уровни станции, но у него ничего не получилось. Выше пятидесятого уровня все словно бы заволакивала эдакая дымка, и разглядеть ничего не получалось. Но даже без этого Рика оторопь брала от осознания того, насколько огромной была эта станция. Вообще-то называлась она вовсе не Тарога, а Гибралтар Орбитальный. И название такое имело из-за того, что она находилась как раз-таки на орбите планеты Гибралтар. Ну а Тарогой станцию прозвали ее постоянные посетители. В силу того, что система, планета, станция находилась на отшибе, вдалеке от цивилизованных мест, но достаточно близко от фронтира, здесь было довольно много посетителей. Причем посетителей довольно специфических, из той категории, которую близко не подпускают к портам Золотых миров. Здесь вовсю торговали краденым, трофеями с уничтоженных или захваченных кораблей, самими этими кораблями. Здесь можно было достать все, что только душа угодно, лишь бы деньги были. На этой станции не было полиции или аналогичных служб. Здесь за порядком следили бойцы нескольких преступных кланов, чьи главы и сидели в совете директоров, являлись владельцами станции. Фактически, станция являлась таким островком для отщепенцев, изгоев, контрабандистов и пиратов. Именно здесь они могли отдохнуть, подлатать свои корыта, купить все необходимое или продать трофей. А еще эту систему и несколько соседних часто именовали «Новыми Карибами». И все благодаря тому, что часть пиратов имела официальное разрешение на уничтожение кораблей-корпоратов. А разрешения эти выдавали другие корпораты. Войны корпорации очень походили на то, что происходило когда-то в Карибском море, когда свободных каперов брали на службу те или иные государства, а иными словами, узаконивали и давали разрешение грабить корабли. Любые кроме их собственных. История любит повторяться, вот и здесь она сделала виток. И точь в точь повторила события из прошлого. Пять крупных добывающих корпораций вовсю сражались между собой, а наемники, которым щедро платили, грабили и взрывали корабли конкурентов. Все это действо тянулось не первый год, а пока что, в силу того, что ни одна из корпораций так и не разорилась, заканчиваться не собиралась. Уж слишком много в этом секторе было астероидных поясов и планет, богатых на полезные ископаемые. Так что потеря не только нескольких дюжин кораблей, но даже и сотен, не могла привести к истощению и к необходимости заключить мир. Битва за Новые Карибы была в самом разгаре. И сейчас, даже когда Ракот летел к станции, был не маленький шанс того, что их кто-то попытается перехватить. Однако Юджин схитрил прибился к внушительной эскадре грузовых кораблей, двигающихся под усиленной охраной. Пары тысяч кредитов командующему и опасности, связанные с полетом по самым опасным и кишащим пиратами, грабителями, контрабандистами системам, померкли. До станции они добрались, Юджин подвел корабль до нужного им ангара и посадил Ракот на площадку. Еще на подходе он забронировал отдельный ангар, что на дороге стоило немало, Однако это снижало шанс, что хитроумные местные воры смогут добраться до корабля. Здесь не брезговали ничем. Не удастся умыкнуть груз или вскрыть корабль, тогда скрутят все с корпуса, что только можно. И опять же, отдельный закрытый ангар еще не был гарантией, что подобное не произойдет. Так что решили, что один член экипажа на Ракоте таки останется, и это будет Хороняка, которому не стоит светиться на станции. Он ведь, по идее, сейчас должен быть на Каде. Сам Хороняка подобному решению совершенно не обрадовался. За время полета он где только не пытался спрятаться от Ракота. Но, судя по тому, что Хороняка был трезв весь полет, скрыться от зверя ему таки не удалось. Ни раз и не два Рика видел двери, на которых отчетливо виднелись следы когтей модифицированного кота. Большая часть подобных находок были на технической палубе. Ну и на жилой имелось — дверь каюты Хороняки. К слову, сказать, что Хороняка совершенно не пил, было нельзя. И он, и Юджин закрывались от кота и пьянствовали в заперти, в то время как ракот неистовствовал за дверью. Но как бы там ни было, пьяным на мостике или в кают-компании Юджина общими усилиями оттуда-таки выжили, эта парочка алкашей не появлялась. Да и вообще, за время полета, пока летели к станции, было видно, что оба обходились лишь пивом. Стоило выпить чего покрепче, и утром можно было посидеть. Возле страдальца тут же начинал кружить и рычать Ракот. Впрочем, стоит отдать ему должное. На членов экипажа он так и не напал ни разу. Попытки закрыть самого Ракота ни к чему не привели. Хитрая бестия не позволяло себя поймать, всегда была на чайку, и, едва только завидев, что кто-то хочет ее закрыть, прошмыгивала мимо и была такова. Во прибыв на станцию, оставив хороняку стеречь Ракот и Ракота, остальные трое покинули ангар и зашли в лифт, который должен был отвести их на жилую палубу станции. Едва только лифт спустился вниз, едва только Юджин, Рика и Марго вышли из него, как последняя исчезла в неизвестном направлении. Напоследок заявив, что у нее, видите ли, были тут какие-то свои дела. Кстати, оритировалась она быстрее, чем закрылись двери лифта за ними. Юджин, позволив Рика несколько секунд полюбоваться на открывшиеся пейзажи, в конце концов не выдержал: «Ну, "Хорош пялица, закрывай рот и пошли". Юджин легонько толкнул Рика локтем. Тот моментально опустил голову и повернулся к товарищу. В жизни не видел таких огромных станций. Не маленькая, согласен, но есть и побольше. Где? На Звездном пути, например. Звездным путем назывался самый длинный маршрут, проходящий через целую вереницу золотых миров и старых, густозаселенных систем. Торговые и пассажирские хабы на этом маршруте, как слышал Рика, действительно были неимоверно огромными. Одна из станций, опять же по слухам, по площади не уступала африканскому континенту на Земле. А если учитывать, что у нее не один, а целых три уровня, Дорога по площади была куда скромнее, но по количеству уровней... Сколько здесь? 100, 150? А какая площадь каждой? Километров 100, 200? Сколько же здесь людей обитает? 3 миллиона? 10? Хотя нет, наверняка меньше. Все же довольно много места занимают склады и ангары. Хотя, как Рика помнил из справки, обнаруженные все эти чисто технический персонал этой станции насчитывал около 100 тысяч человек. «Так сколько еще обслуживающего персонала, трудящегося в кафе, магазинах, гостиницах?» «Пойдем, нужно найти космического вепря!» Заявил Юджин и первым направился к гравитакси, чьи стройные бесчисленные ряды стояли прямо по центру площади. Вокруг же площади по стенам туда-сюда сновали лифты. Это место было выходом из ангаров, и людей здесь кишмя кишало. Подойдя к ближайшему такси, Юджин махнул водителю, внимательно за ними наблюдавшему. «Извини, приятель, сначала грузится первый ряд!» Боркнул он и кивнул куда-то вперед. Рика проследил за его взглядом. Там люди, словно стая комаров, окружили гравитакси. Толкаясь и бронясь, они лезли в машины. Гравитакси взлетали одно за другим, а на их место автоматическая платформа подвозила новое. Пока Юджин и Рика зевали, платформа, на которой стояло такси, медленно поплыла вперед и затем резко остановилась. Чтобы оказаться в первом ряду, этому таксисту еще предстояло пропустить две машины впереди. "Ну идем", предложил Рика, собираясь направиться туда, куда ему было указано. Там, к слову, уже вновь развернулась битва за свободные такси. "Куда? Стой тут", приказал Юджин. Ничего не понимающий Рика замер. Платформа вновь сдвинулась вперед, а спустя несколько минут еще раз, и теперь гравитакси, возле которого они стояли, оказалось в первом ряду. «Вот теперь садитесь». «А ну, отвали!» Юджин грубо оттолкнул толстяка, ужом ввинтившегося между ним и такси, попытавшегося открыть двери. Рика с другой стороны уже распахнул дверцу и влез в салон. Юджин сел с другой стороны, ну а проигравший битву из-за такси «Толстяк» с небывалой ловкостью бросился к соседней машине, но он опоздал. Дородная тетка в рабочем комбезе уже захлопнула дверь. Гравитакси тихо заурчало, начало подниматься вверх. На его месте уже стала следующая машина. «Куда вам?» к «Космическому вепрю». «О, что-то ищете?» «Знакомого». Нет, может, чего надо организовать, найти, купить, только скажите. Нам все организуют. Да я вам со скидкой все устрою. Чего надо-то? Мы хотели. Начал было Рика, но Юджин его толкнул, заставив замолчать. Да чего вы как не родные, я же помочь хочу! И вы свои вопросы быстрее решите, и мне за помощь на чай подкинете, без всяких предисловий заявил таксист. Довези да молча, и получишь свои чаевые. Таксист явно обиделся, но все же до самой точки назначения не проронил ни слова. Расплатившись с ним, докинув, как и было обещано, чаевые, Юджин вылез из такси вслед за Рика. «Но и чего ты его осадил? Нам ведь хлам надо продать, как раз бы у него и узнали. Где сделать это повыгодней?» «Не будь наивным, он бы тебя отвез туда, где ему платят за клиентов, а не туда, где тебе выгодно. Сами разберемся без помощников». «Как знаешь». Космический вепрь оказался вовсе не тихим, спокойным баром, как себе представлял Рика. Как раз-таки наоборот. Это было огроменное заведение, занимающее несколько уровней. Здоровенный зал вмещал в себя несколько сотен столиков, большая часть из которых была занята. Стоял гомон, был слышен звон посуды, а в воздухе витали аппетитные запахи. «И как нам тут найти человека Джека?» «Никак. Сам нас найдет. О, он давай к столику, свободный вроде». Торуга явно жила по своим законам. Здесь неспешность была пороком. Обитатели станции жили в бешеном ритме, так что едва Рика и Юджин успели одойти до облюбованного ими столика, тот оказался занят. Освободившись неподалеку, прежде чем они к нему развернулись, также заняли. Им пришлось разделиться и чуть ли не бегом бросаться на свободное место. Лишь это позволило занять столик раньше других посетителей. «Фу, блин, жутко не люблю такие места», — усевшись, заявил Юджин. «Не бара, а забегаловка какая-то». «Кафе быстрого питания», — кивнул Рико, успевший активировать вмонтированный в столик проектор и просматривающий список предлагаемых заведением блюд. что небось, одна сплошная человечина?» «Да нет, есть и нормальная еда, но, правда, и стоит она соответствующе. «Плевать. Хочется пожевать чего-то приличного, а не стряпню хороняки, как из него паршивый». Рика хмыкнул. «Действительно, блюдо, которое готовил хороняка, нужно было уметь есть. Марго прекрасно готовила, но, видно, чтобы не баловать, делала это нечасто. Собственную стряпню Рика потреблял без особого удовольствия, хотя остальным вроде заходило». Ну а Юджин, он готовил так, что все дружно решили освободить его от этой почетной обязанности. Жрать же консервы и сухпайки всем уже давным-давно надоело, поэтому предложение, как сказал Юджин, пожевать чего-то приличного, Рик тоже пришлось под душе. «Ну и как тут жрачку заказать?» Угрюмо поинтересовался Юджин. Рику, уже заказавший для себя соленку, определившийся со вторым, пролистнул список и подсказал. Вот так. Он дотронулся пальцем до проекции в месте, где была надпись: Жареные бульбанезы сырным соусом и охотничьими сосисками. Голограмма вспыхнула, подтверждая выбор, и Рика, добавив к заказу космо-колу, свернул меню. Юджин же выбирал куда обстоятельнее, в конце концов, остановив выбор на двух порциях тарога шаурмы, трех банках алитийского сладкого пива и сушеном мясе вепря. Правда, не космического, а почти обычного земного, выращенного на каком-то аграрном мире. «О, блин, а это что такое? Счет. Так мы еще ничего не получили и не съели! Видимо, тут принято оплачивать заказ сразу!» Пожал плечами Рика и прикоснулся всеми пятью пальцами к появившейся голограмме, строго к тем местам, которые подсвечивались. «Спасибо за покупку. Ваш заказ будет готов через 2 минуты 34 секунды». Юджин с руку и тоже прикоснулся к появившейся перед ним голограмме. Механический голос пробубнил аналогичную фразу. Правда, свой заказ Юджин должен был получить всего через минуту с небольшим. Спустя указанное время на столе перед обоими старателями вдруг появились отверстия, и откуда-то снизу поднялись тарелки необычных форм. У Рика глубокая, широкая, но сплющенная по бокам, с солянкой, а вторая — мелкая, квадратная, на которой было второе блюдо. Юджин свою шурму получил в вакуумной упаковке. «Фастфуд! Небось, полуфабрикат, разогрели и на тебе!» «Так ты и заказал фастфуд. Вот если бы заказал что-то вроде...» «Не тошни! Не порти аппетит, прошу!» «Да как скажешь!» Когда Рика только-только добрался до второго, а Юджин прикончил уже шестую банку пива, по достоинству оценив и мясо, и заказанные позже шпикачки из свинины и кабаносы, Тонкие копченые сосиски. К их столику подошел прилично одетый, но крайне подозрительный тип. Его бегающие водянистые глаза, зализанные волосы, какая-то дерганность вызывала нет не отвращение, а просто желание быть подальше от этого типа. Приятного аппетита. Ничего не покупаем и не продаем. Я от господина Джека. Если вы заинтересованы в приобретении корабля, подойдите через час на третий уровень шестого сектора. «Ждите на углу возле магазина «Внешник».» Произнеся это, человек развернулся и, ловко лавируя между столиками, быстро растворился в толпе. «Ну вот, а ты переживал!» Громко рыгнув, похлопав себя по брюху, буркнул Юджин. «Да я и не переживал!» Пожал плечами Рика, продолжая уплетать свой заказ. «Давай, доедай и пошли!» «Угу!» — кивнул Рика и, проживав заявил. Неприятный тип, я бы от такого подальше держался. <смех> да ты просто готовить таких не умеешь. Ты опять за свое? Сколько можно? Сколько нужно. Закончив с трапезой, оба они поднялись и едва успели отойти на пару метров от своего столика, как их места тут же заняли. У старателя это несколько не огорчило. Наоборот, сытые и довольные, они неспешно двигали на выход. а Спешащая толпа словно бы обтекала их со всех сторон. Оказавшись в общем коридоре, назвать этим словом огроменный зал, площадь или улицу, в добрую сотню метров язык не поворачивался. Юджин завертел головой и пробормотал. «Кажется, сюда. Может, такси возьмем?» «Нет, тут как раз недалеко. Я вроде помню этот магазин». «Пройдемся, пузо растрясем. Времени-то у нас с запасом». И они двинулись в указанную Юджином сторону. Всюду, куда ни повернись», светились и мигали рекламные вывески. Отовсюду играла музыка или же доносились слова рекламных слоганов. Перечисление товаров, предложения с акциями, распродажа и тому подобным. Внезапно перед Рика появилась девушка. Она мило улыбнулась и заявила. «Ты устал. Тебе нужно расслабиться, милый. Пойдем со мной, я все устрою». «Спасибо, но нет». «Ты получишь незабываемое удовольствие, забудешь обо всех своих проблемах и...» «Я занят, отстань!» «Если я тебе не нравлюсь, то найдутся другие, те, что точно придутся тебе по вкусу». Неожиданно девушка видоизменилась. Только что у нее была белая кожа, голубые глаза и каштановые волосы. Как вдруг волосы потемнели, кожа стала более смуглой, а глаза раскосами. Если ранее она была в полупрозрачном синем сарафане, то теперь уже и вовсе предстала перед Рика в кружевном нижнем белье белоснежного цвета. В такого же цвета чулках и... На мгновение Рика показала, что он видит перед собой ту девушку, что встретилась ему на борту на Нау-Ау. «Ты!» «Пойдем же, гарантирую, ты не забудешь это никогда. Райский сад может предложить тебе огромный выбор девушек». «Нет, нет, не сейчас. Хорош уже с голограммой любезничать». «С голограммой?» Рика торопело уставился на девушку, и действительно, теперь он заметил легкую волну помех, стремительно пробегающую снизу вверх. «Что это такое?» «Реклама. Не видел, что ли?» «Нет». Ну тогда не пугайся, если на тебя космодесантник полезет или монстр прыгнет, и затем начнет вещать, что такого не случится, если у тебя будет броня на гибатор пять тысяч или всеубивательная пушка за 999 кредитов с нескончаемым магазином к ней в подарок. Чего? Реклама. На этой станции реклама столько, что ты будешь в шоке. Впрочем, мы тут пробудем пару дней. еще успеешь насладиться. С ухмылкой заявил Юджин, сделав упорно последнее слово. Почему-то Рика показалось, что насладиться он так, что больше в жизни не захочется. А вообще, ты бы в этот сад сходил. Зачем? Надо тебе, а то сильно замороченный в последнее время. Расслабишься, отдохнешь, всю твою хандру как рукой снимет. Нет у меня никакой хандры. Как скажешь. Вообще-то Рика не лукавил. После того разговора с Марго ему полегчало, а уж на следующий день и вовсе никакие депрессивные мысли в голову уже не лезли. Чувство всепоглощающей тоски и безысходности покинули его. Похоже, Марго была права и здесь. фурии таки использовали феромоны. То ли надеялись, что он их спасет, то ли в отмеску, и напоследок такой подарочек оставили. Как бы то ни было, на следующий день от этой, как назвал состояние Рика Юджин, хандры, не осталось и следа. А может и схожу, если время будет. Будет, будет. Для такого время найдется. Назулива реклама действительно доставала их всю дорогу. За полчаса, пока они шли по улице, постоянно лезли голограммы, предлагающие все что угодно, начиная от омолаживающих кремов, заканчивая турбинами для атмосферных грави-платформ. Приставали и зазывали, чуть ли не за руку, пытавшиеся затащить в заведение, которое и платило им. С горем пополам, уже взбешенные столь навязчивым сервисом или, скорее, предложениями, старатели таки добрались до нужного магазина. Только-только они остановились, принялись озираться по сторонам, как мимо прошел мужик в обычной робе, как бы невзначай бросивший. Аджека, идите за мной. Он завернул за магазин в темный, слабо освещенный переулок, и Юджину Срика не оставалось ничего другого, как проследовать за ним. Однако они едва успели сделать десяток шагов, как им на перерез выдвинулись двое. Стоять, не дергаться. Рика ощутил, как меж лопаток ему уткнули чем-то твердым. Он как-то сразу догадался, что это могло быть дуло излучателя. Юджин, вопреки предупреждению, попытался достать оружие, но руку его мгновенно перехватили и злой голос прошипел: «Дернись еще раз и пристрелю».